Глава 11 Состязание созданий. Арену огласил рев медных фанфар. Механизмы в стенах лязгнули, и опускные решетки щелканием втянулись в свои ниши. В проемах зияла темнота. — Как предсказуемо! — заметил Байл. — Портер, Брутус, не дайте этим насекомым порадоваться вашей смерти. Убивайте все, что вылезет из этих туннелей. По нейронной связи он приказал хирургиону залить в ксиклосыгольник, висящий на крюке у пояса быстродействующие некрутики и контрпсайканы. Хирургион немедленно взялся за дело. Сифоны над силовой установкой Байла извлекли нужные химикаты из своих запасов и быстро перемешали. «Протест! Что вы делаете?» – защебетал Колумба Рианус. Истерический оттенок Бинарика вторил его словом. «Видите, что вы натворили? Это же самоубийство!» «Если бы я настолько плохо разбирался в людях, то давно был бы мёртв». Он воткнул пытку в песок, вынул из кобуры болт-пистолет, проверил обойму и вставил обратно. Увидев, что всё в порядке, убрал его в кобуру и взял в руки пытку и игольник. Из туннелей донёсся страдальческий рёв. «Нас убьют! Я помогал создавать часть того, что идёт за нами! Машины-трули непобедимы!» «На свете нет ничего непобедимого», — отозвался Байл. Во тьме появились танцующие огни. Из проходов вокруг всей арены высыпала свора чудовищных машин самых разных форм и размеров, которых, однако, объединяла общая черта — отвратительный вид. «Будь ты проклят!» — злобно проскрипел Колумбари Энс. «Я не люблю, когда мне врут», — спокойно сообщил Байл. «Ты пытался втянуть меня в игры тех, кто приходит ко мне на поклон». «Это не так!» «У твоего конклава нет никакой власти, иначе зачем тебе присмыкаться перед таким ничтожеством?» Чудовища подбирались все ближе. Байл не сводил глаз с самого большого проема, откуда еще никто не появился. «Этот Трулен остряпал хороших монстров», — признал Байл, осматривая демонические машины, тяжело переступающие по песку. «Они прекрасно подойдут для нашей задачи». Многоголосое уханье, нечто среднее между органной музыкой и звериным ревом, донеслось из самых больших ворот. Оттуда вырвалось облако пара, приправленного странными ароматами варпа. проход изнутри озарило сияние плазменных катушек. Наружу выступила самая крупная из демонических машин. «Неуверенность, если выживем!» «Я того и живу», — заметил Байл. Он глянул на колумбарь Эносы. «Советую вооружиться!» Переводя страдальческий взгляд с тварей на владыку Ундрагунду моя обратно, Колумбари Энос выдал череду цифровых непристойностей. Он вскинул обе руки. Вокруг них появились черные завитки энергии, раздулись в сферы и лопнули точно пузыри в луже смолы. Когда завитки исчезли, Колумбари Энос оказался вооружен. В одной руке он сжимал компактное мелторужье, другую обвивала гравитонная пушка. «Я защищаю, хозяин!» К Байлу, тяжело переступая копытами, подошел Брутус, небрежно держа свой гигантский топор. «Портер, возьми того, что покрупнее приказал Байл. Руки хирургиона выдвинулись вперед в боевое положение, сверла взвыли, набирая скорость. «Такая уж привычка у этих эгоистов!» — заметил Байл. «Они позволяют нам взглянуть на свою предполагаемую гибель, что дает нам время оценить ситуацию». Он посмотрел вверх, на Курдена Сууна. «Я бы на твоем месте не затягивал!» Суун ухмыленулся. «Да будет так!» Труля поднял руку и очередной трубный глаз привел тварей в движение. Механизмы бросились к центру арены. Тела, созданные из сплава металла и плоти, сталкивались друг с другом в стремлении уничтожить врага. Слепые головы открывали рты жерла и ревели раскаленным воздухом. На платформе поднялся крик, посыпались ставки. Колумбари Энос бросил взгляд в сторону высоких ворот, где ждала свободы. «Магас, ты хочешь получить свою награду? Если сбежишь, ее не будет. Оставайся здесь и сражайся». «А какой еще у меня выбор?» «Никакого», — ответил Байл. Он вскинул игольник и выстрелил. Капля замороженной сыворотки вонзилась в уязвимую мясистую часть набегающей машины. Трепещущая кожа поглотила ее целиком и мгновенно почернела. Огоньки в стекленистых глазах твари замерцали и погасли. Она обрушилась на наземь грудой металла. Демоническая душа внутри взвыла, когда состав по рецепту Байла извлеченной дистилляцией из сотен тел психических нулей разодрал ее в искрящее «Портер, давай!» — скомандовал Байл. Портер насытила тело кислородом и зарядила гидростатические мышцы. Сердечное жила загудела в такт ускоряющимся ударам. Хроновосприятие растянулось, задерживая приближение скачущего к ней голопом чудища, пока оно не стало двигаться так медленно, что казалось, будто оно не шевелится совсем. От приложенных усилий метаболизм разогнался на полную. Охлаждающие перепонки в межреберных промежутках раздвинулись так, что заныли суставы. Перепонки наполнялись кровью, которая мчалась к вестибулярным теплообменникам в районе грудного отдела позвоночника. Образовавшийся горячий воздух уходил через дыхальца. Мозг запульсировал от жары. При возвращении в нормальное субъективное время будет кружиться голова, но минуты, которые она таким образом выигрывала, были бесценны. Рой демонических машин водил своими разнокалиберными конечностями, демонстрируя агрессию. Ортер чувствовала исходящий от них запах жажды насилия, всплеск гормонов настолько мощный, что защипала в носу. Игнорируя этот надвигающийся вал, она не спускала глаз с основной угрозы. Главная конструкция Труля представляла собой массивную отвратительную тварь, смешение человеческих тел, либо сращенных, либо сшитых вместе посередине и заключенных в стальную скорлупу. Головы у этого зверя были все одинаковые, все лысые, все безглазые, с огромными челюстями, усеянными игольчатыми зубами. Сегментированные, как у краба, ноги поддерживали грудную клетку. Каждая ступня представляла собой гигантскую металлическую клешню. Из спины росли щупальца с шипами на конце. При нормальном восприятии времени они бы яростно хлестали взад-вперед, но для портера они еле колыхались, как щупальца медузы в океанском течении. По обе стороны туловища торчали две руки, нелепо-человеческие, но гигантских размеров. Машина балансировала на одном кулаке точно какая-то огромная аугментированная обезьяна. Когда время замедлилось, она передвигалась вперед на руках. К выбору компонентов для своей конструкции Труля подошел консервативно. Запах основы содержал только генетические маркеры людей, смешанные со сталью, маслом, огнем и плазмой, что вместе создавало жуткую фабричную вонь. Поверх нее витал аромат жженных специй. полуреальный варп след нерожденного заключенного внутри. Прененный демон исказил все хитроумное сооружение, которое изначально построил труля. И теперь было невозможно сказать, что сделано по замыслу создателя, а что по прихоти им Плоть на металл, а металл врезался в плоть. Над вентиляционными отверстиями шипели коронные разряды, собираясь в кричащие лица и уносясь прочь ветром. В исполине чувствовалась боль человека и демона, боль и злоба. Единственным, но мощным дальнобойным оружием ему служила тяжелая плазменная пушка. Зарядные катушки светились из-под бляшек на пораженной коже. Судя по интенсивности излучения, мощности набралось уже около 70%. Машина направлялась к бою. Портер определила слабые места противника еще до того, как начала двигаться. План сформулирован, курс проложен. Она выхватила свои дюрастальные клинки, чувствуя, как они трутся о нужде. В одно мгновение она прожила целую жизнь, зачарованная этим единственным ощущением. Портер пыталась сохранить отстраненность от хода событий, но это увеличивало нагрузку на организм. Мозг перегревался. Усилием воли она покончила со своей отстраненностью, замедлила метаболизм так быстро, как только осмелилась, чтобы не сбить его совсем, снизив лихорадочную активность синаптической сети. Реальность поднабрала скорость и став расслабленной и тягучей. Портер уже замахнулась клинками, когда ее двойная мускулатура катапультировала тело вперед. Один из зверей поменьше ковырял к ней, клацая титановыми жвалами перед лицом, полностью состоящим из человеческих глаз. Она изогнулась в воздухе, совершая прыжок лосося через его сгорбленную, покрытую бородавками спину, и едва коснулась железных шипов, защищавших хребет. Шипы оказались слабой защитой. Портер на прогибе рубанула сверху вниз, и лезвие прошло между зазубренными остриями. Оно аккуратно разделило позвонки, и зверь-машина рухнул с сердитым визгом, парализованный в задней части. Когда же он попытался развернуться, то упал замертво с лицом выжженным мелтолучом колумбари Эннеса. Портер побежала дальше. Еще два паукообразных существа заступили ей дорогу, прикрывая основную махину. Она снова подпрыгнула, слегка оперлась правой ногой на руку клинок одной из машин, использовав ее как трамплин, чтобы перемахнуть через обеих. Едва коснувшись земли перед главной угрозой, она тут же уклонилась от удара одной из гигантских лап, которая, хотя и неуклюжая, удивила ее своей скоростью. По земле грохнул кулак, оставив воронку в песке. Клубок-щупалец обвил Портер, вынудив воспользоваться клинками, чтобы прорубить путь на свободу. К ней плашмя неслась вторая рука. Она снова прыгнула и приземлилась на руку противника, чтобы, используя ее разгон, подобраться ближе к Турсу. Безглазые головы щелкнули на нее металлическими зубами, когда она рванулась вверх по телу, целясь в орудие на спине. Слишком поздно. Плазменная пушка взбыла и выпустила весь запас сверхразогретого газа, набранный в зарядные катушки. У Портер на глаза мгновенно опустились сплошные мембраны, защищая от яркого световыстрела. Копья из вещества в четвертом агрегатном состоянии, горячего, как сердце звезды. Копье пролетело так близко, что опалило кожу. Одно из щупалец твари ударило ее, и Портер споткнулась. Несмотря на потерю равновесия, она мгновенно отреагировала на контакт, изогнувшись так, что потенциально смертельный удар превратился в легкую, но болезненную рану, когда конечность монстра стегнула мимо своей коллекции шипов, пропоров ей кушу. Насыщенная кислородом кровь сбрызнула алым спину монстра. «Ты попал первый и последний раз», — прошипела Портер. Мгновенно отключив боль, она перескочила через монстра, когда тот попытался прихлопнуть ее. Рубанув по головам, снеся одну, отвлекла его достаточно, чтобы увернуться от хлещущих щупалец. Портер подбежала к плазменной пушке, уже всасывающей топливо для следующего цикла, и, скользнув под ней, полоснула обоими мечами из-за головы. От жара ее кожа вновь пошла волдырями. Но клинки попали точно в цель. Один снес выпуклый излучатель на конце, другой расколол накопительную камеру. Уже частично заполненная, пробитая камера выпустила струю высвобожденной энергии и подожгла монстра. Портер скрестила руки перед лицом, защищая глаза. Выставленные мечи отражали удары щупалец. Она почувствовала, но не увидела, как приближается земля, ударилась немного неловко, но перевела падение в перекат и вскочила на ноги с клинками наготове. Монстр топтался на месте, воя от боли. Мученический хор состоял из голосов извращенных людей и плененного демона. Портер, не выпуская чудища из поля зрения, обходила его кругом, уже подзаряжая свою гидростатическую мышечную систему. Она слышала, как ревет брутус в кровавом угаре, чуяла запах раскаленного воздуха от мелто-ружья Колумбария НС, ощущала секундное колебание направления верха и низа, когда стреляла его гравипушка. Но она совсем не чувствовала байла портер не знала попал ли в ее создателя первый выстрел и это вызывало отчаяние, но она заставила себя целиком сосредоточиться на машине, поскольку любое отвлечение неминуемо означало бы ее собственный конец Пламя на спине демонической машины угасло, оставив тлеющие угли от горелой кожи поднимался мясной дух взребев от ярости чудище бросилось на портер ударив в землю одним кулаком чтобы прыгнуть вперед, а другим приготовившись к атаке Портер не сдвинулась с места. Верхний кулак метнулся к ней, и она лишь отступила в сторону, взмахнула левым мечом, позволяя ему вывернуться на конце расслабленной руки, и перед самым контактом высвободила всю энергию, накопленную во вторичной мускулатуре одним рывком. Когда кулак ударился в землю там, где только что стояла Портер, ее меч аккуратно рассек запястье монстра. Из отрубленной конечности, как из пожарного шланга, хлынула струя маслянистой крови, после чего культя с силой врезалась в песок. Не сумев замедлить движение, машина упала неудачно. Раненая рука согнулась под тяжестью тела, и с треском, какой издает падающее дерево, сломалась. Портер отскочила в сторону, в то время как исполина снова оторвала от земли инерции, и он рухнул на песок, запутавшись в конечности. Не успел зверь-машина прийти в себя, как портер забежала ему под брюхо. Ее мечи нашли снизу черное сердце громадью. Существо содрогнулось и сдохло, рухнув на портер и обдав ее потоком вонючей крови. Только коленца многочисленных ног не дали туша раздавить противницу. Она выбралась наружу и к своему огромному облегчению увидела Байла. Его ксиклос-игольник плевался в машины специально подобранными ядами, от которых живые части созданий распадались прямо на глазах. Пытка в его руке летала. Каждое болезненное касание заставляло машины шарахаться назад. Брутус взгромоздился на одно из демонических устройств и яростно рубил его мягкую сердцевину топором. Колумбарий Энос спокойно ходил по полю, его гравитонная пушка сжимала одних питомцев труля в плотные гранулы, которые сыпались, роняя капли на песок, а других его мелторужье обращало в пар. Машин оставалась совсем немного. Повсюду валялись дымящиеся остовы. Портер услышала позади себя пронзительный скрежет и ляск металла. Обернулась и увидела, как зачарованные цепи вокруг скини и духов ее убитой добычи засветились, разомкнулись и лопнули. Изнутра машины выскочил нерожденный, силуэт из черного света, меняя облик и торжествующая визжа от новообретенной свободы, после чего с раскатом грома исчез. От близости к демону ее затошнило. Психические органы заныли, сумев отразить влияние варпа лишь частично. В глазах потемнело, и Портер слегка поплыла. Она выпустила в мозг химикат и увеличив частоту сокращений сердечной жилы. Ей потребовалось целых три секунды, чтобы прийти в себя, и к тому времени все уже было кончено. Байл пинком отбросил последнюю из демонических машин, обнажив рожденную варпом плоть, и выстрелил из игольника в упор. Душу твари разорвало в клочья, и лапы ее поджались, как у мертвого паука. Рев термического выстрела Колумбаренеса ознаменовал окончание сражения. Разбитые машины усеяли песок. Брутус с фырканьем опустился на землю. Портер бродила по полю, проверяя, все ли противники действительно мертвы. «Ну и чем тебе это помогло, имбецил?» — поинтересовался Байл. «Не смей так обращаться к владыке Ундрагундума!» — прогремел Курден Суун. — А ты, значит, один из тех, кто не вымолвит ни слова, но зато окружает себя горластыми громилами, которые треплются за него? — спросил Байл, по-прежнему обращаясь к Труле. — Я сказал, убери своих лакеев и поговори со мной. Наглая рожа Курдена вспыхнула от возмущения, но прежде чем он успел снова открыть рот, Труле с великим трудом поднялся со своего ложа из подушек, оставив после себя пятна, и подковылял к балюстраде гляньте наш маленький принц умеет ходить», — сказал Бэйл, — «а не соблаговолит ли ваше высочество еще и объяснить, в чем заключался смысл этого оскорбления?» Труля захихикал. Одержимость разрушала его существо. Мутации пустили в его теле глубокие корни. Смех булькал сквозь мокруту. «Ты творец!» — прохрипел он. «И я, творец, мне хотелось посмотреть, как сражаются наши создания, какое развлечение они устроили, хотя, признаю, ты оказался талантливее. И тебе серьезно нужно было напасть на меня, чтобы прийти к такому очевидному выводу?» — спросил Бэйл. «Сколько ты хочешь за эту штучку?» Труля поднял свою похожую на дубину руку. Пальцы на ней срослись, стали грубыми и чешуйчатыми, и уже не помещались в перчатки. Короткий большой палец нормального размера печально висел теперь единым перстом, указывающим на портер. «Она не продается», — ответил Байл. «Если ты намеревался таким образом произвести на меня впечатление, то у тебя не вышло». «Ничего подобного. Я создам штучки получше. Я учусь у тебя, великий генетор». «А что, если бы ты меня убил?» Труля пожал плечами. Его наплечники скрипнули. Механизмы их сдвига с трудом приспосабливались к его уродливому телу. «Тогда бы у меня появилась прекрасная история о том, как я убил отца всех мутантов своим собственным оружием, доказав тем самым, что я лучший создатель монстров». Байл с ухмылкой окинул взглядом изуродованных варпом тварей, лежащих мертвыми вокруг. «Это уж вряд ли. Значит, тебе ничего не угрожало, а у меня все равно будет прекрасная история». «Господин Мальтрули!» Колумбариэна сбросился вперед и снова опустился на колени, как будто и не находился на волосок от окончания своей жалкой жизни из-за этого любителя экспериментов. «Мы доказали мощь повелителя клонов в открытом бою, в самом верном испытании, какие есть на свете». «Да, да». Труля похлопал своей изуродованной рукой по другой которая осталась прежней и по сравнению с первой выглядела необычайно изящной. «Какой прекрасный спорт! Битва созданий!» «Пражение подано! Если вы довольны, позвольте спросить, не нашлось ли у вас возможности рассмотреть мою просьбу о том, чтобы вы сражались вместе с нами против Велизария Голба». Безумный блеск в глазах Труля потускнел, и расчетливое, хитрое выражение появилось на том, что осталось от черт его лица. «Какая мне от этого польза?» «Добыча самого изыскального рода. Коула летит навстречу в один древний мир полный возможностей, полный древнейших технологий». Труля демонстративно потер подбородок. Его огромный палец потянул за собой нити слюны из-под треснувшего шлема. «К чему мне старая машина?» «Я это предвидел!» — вмешался Байл. «Боротос!» Минотавр, опершись на топор, поднялся на ноги, бросил оружие и, тяжко ступая, подошел к генной бочке. Он вскинул ее на руки, отнес туда, где стоял Байл, и снова опустил. Бочка открылась с волной морозного тумана и звоном баночек с образцами. Труля жадно подался вперед, холодное голубое свечение изнутри бочки подсветило его изуродованное лицо, сделав его еще более мирским. Байл вскинул руку. «Геносеме недостаточно, чтобы удвоить численность твоего отряда. Это не тот слабый материал, из которого сегодня производят адептус Астертус, и не мутировавший мусор, который можно найти в других местах». «А прекрасный, крепкий генофонд лучших легионов древности!» Он подпустил в голос свирепого сарказма. «Этого хватит, чтобы заручиться вашей помощью, мой господин!» Неподвижные астартес-еретики в задней части платформы впервые зашевелились. Все шагнули поближе, чтобы посмотреть. «Воистину богатство!» — прохрипел Труля. «Договорились, Фабий ты купил себе армию!»